смотря по степени его усердия в службе. Сверх того, матери студента, получающей с детьми пенсию 105 рублей серебром, увеличить эту пенсию до 200 рублей серебром в год. Дальнейшая судьба Тараса Григорьевича Шевченко. Граф Орлов послал секретное отношение военному министру Чернышову о направлении Шевченко-рядовым в отдельный Оренбургский корпус. 23 июня 1847 года поэта доставили в полк и установили за ним надзор. Донос Исаева на Шевченко. В феврале. 1850 года. Граф Форлов решил доложить Николаю о помиловании Шевченко и производстве его в унтер-офицеры, так как информация, собранная о нем по месту службы, свидетельствовала об исправлении. Но не суждено было Тарасу Григорьевичу быть помилованным и произведенным в унтер-офицеры. В апреле прапорщик Исаев послал донос на Шевченко командиру отдельного Оренбургского корпуса жандарма полковнику Обручеву, в котором писал, что поэт, вопреки высочайшему повелению и долгу службы, занимается рисованием, пишет стихи, ходит в партикулярный гражданской одежде, переписываются с определенными лицами. Получив донос, обручив, некоторое время раздумывал, как ему поступить, так как ничего серьезного в этом доносе не усматривал. Однако он не исключал, что добровольный доносчик Исаев мог оттуда править аналогичный донос графу Орлову. И поэтому отдал распоряжение жандармскому штаб-офицеру подполковнику Чигирю провести обыск у Шевченко, допросить и арестовать поэта. Во время обыска подполковник обнаружил и изъял у Тараса Григорьевича письма, среди которых Одно было от Левицкого, служащего чиновником Оренбургской пограничной таможни, присланного из Санкт-Петербурга, где он находился в отпуске. Словом, донос Исаева подтвердился. Последствия доноса Исаева. Подполковник Чигирь в присутствии священника Орловской крепости Тимошова. Допросил Шевченко, который пояснил, что партикулярную одежду одевал иногда в комнате, а на улице в ней не появлялся. Относительно рисования он рассказал, что выполнял поручение своего начальника по зарисовке берегов Азовского моря в интересах службы. Что же касается переписки, то Шевченко пояснил о направлении получения им писем через Орскую почтовую станцию без ведома начальства. Не дожидаясь окончания расследования, Обручев проинформировал военного министра о том, что рядовой Шевченко иногда одевал гражданскую одежду. Когда оно было завершено, результаты следствия были доложены в третье отделение, которое истребовало все письма, найденные у Тараса Григорьевича. При чтении письма Левицкого граф Орлов обратил внимание на несколько слов о магистре Харьковского университета Головко, с которым автор письма говорила Шевченко. «Эти-то слова...» и вызвали подозрения у графа Орлова относительно нити, могущей вести к новому обществу заговорщиков, так как Головко жил на Украине.